Глава 20. Имаджин спала плохо и проснулась очень рано. Вчера она закончила чтение на описании первой ночи бедной Лоры и Хьюго. Ей хотелось продолжить, но внутренний голос подсказывал, что нужно притормозить, осознать то, что уже прочитано, и двигаться медленнее. Имаджин более чем понимала Лору и ее дилемму, и чувствовала ее разочарование и боль, как свои собственные. Она знала, что все в доме еще спят, поэтому откинулась на подушки, взяла из стопки следующее письмо. Все еще сентябрь 1998 года. «Моя дорогая подруга, сегодня последний день нашего медового месяца. Мы покидаем Позитано через два часа. Хьюго читает газеты, а я сбежала на так называемый пляж. На самом деле это не совсем пляж, просто небольшая каменистая площадка с вырубленными ступеньками, которые ведут к морю. Чтобы добраться до нее, нужно спуститься из отеля в лифте. Шахта находится прямо в скале. Уже осень, но солнце тут еще светит вовсю, и я подумала, что могу хотя бы вернуться домой с загаром. Мне все еще хочется убедить окружающих в том, что у меня был прекрасный медовый месяц. Самое грустное, что во многих отношениях он был действительно прекрасным. Хьюго был очарователен, ухаживал за мной, проявлял внимание и выбирал такие места, которые мне бы понравились, но наша сексуальная жизнь меня разочаровывает, и я никак не могу избавиться от этого ощущения. Здесь он меня точно не побеспокоит. Он пришел в ужас, когда я сказала, что хочу здесь побыть. Выбрать так называемое общественное место, когда можно наслаждаться солнцем на террасе нашего номера. В этом отеле роскошно абсолютно все, и снобизм Хьюга означает только то, что я смогу спокойно написать тебе письмо. Извини, наверное, это было чересчур стервозное замечание, но кажется, он и вправду немного сноб. «Ну, как бы там ни было, я собираюсь вернуться к первому дню своего медового месяца и рассказать тебе, как все было. Утром после той самой ночи я чувствовала себя ужасно. Но хотя боль от разочарования никуда не делась, я все равно заставила себя встать и одеться. Мы же были в Венеции, городе любви. «Да серени сизма» — светлейшая. Для меня это самый романтический город на земле, с великолепными видами, роскошными древними палаццо и величественной площадью Сан-Марко. Место действия самых известных любовных историй и родина самых знаменитых любовников. Город контрастов. Здесь достопримечательности, где полно туристов, соседствуют с тихими узкими улочками, бегущими вдоль каналов и исчезающими за углом. Я знаю, ты никогда не бывала в Венеции. Но знаешь, тут, если свернуть в сторону и оторваться от шумных толп народа, можно услышать, как из открытых окон или из заставин доносится смех, крики или пение. В воздухе сильно пахнет чесноком, травами и томатами. Кто-то готовит еду, и все это на фоне сырого, чем-то очень волнующего запаха застоявшейся воды». В этом городе царит постоянная атмосфера веселья. Ты знала, что в Венеции любовник замужней женщины, Чичезбей так он назывался, сопровождал ее с разрешением мужа, когда она выходила на людей и даже в церковь? Здесь всегда прославляли плотскую любовь. Их юга привез меня именно сюда. Ведь это что-нибудь дозначит? «Должно быть, событие первого вечера – это просто недоразумение», – думала я. «Упадок сил, усталость после свадьбы, после всех приготовлений и путешествия, а может быть и последствия нашей ссоры. Это могло быть все, что угодно, а я еще недостаточно знаю Хьюго и не могу угадать. Но спросить напрямую значило бы, что я его критикую», А мне прекрасно известно, что любая претензия насчет мужских способностей – это прямой путь к катастрофе. Поэтому я постаралась напомнить себе, что Хьюга организовал это чудесное свадебное путешествие, и уже заодно этом не следует изо всех сил постараться сделать его счастливым. Возможно, у него никогда не было отношений с любящей женщиной. Разумеется, они с Аннабелл не были счастливы, и нет ничего, что нельзя было бы исправить. Не существует такой вещи, как проблема, существует правильное решение. Я всегда говорила так на работе, и я решила, что пока мы будем в Венеции, приложу все усилия к тому, чтобы создать ему хорошее настроение и дать почувствовать, как сильно его люблю. Я была уверена, что смогу изменить его. Я вышла на террасу с улыбкой. Там уже был накрыт потрясающий завтрак. Подошла к юго наклонилась и поцеловала его в макушку. «Доброе утро, дорогой! Надеюсь, ты хорошо выспался? Ты уже спланировал, что мы будем сегодня делать?» К Хьюго, кажется, вернулось его обычное хорошее настроение. Но разве что он вел себя немного сдержанно. Если он и удивился, что я так бодра и весела после вчерашнего, то не показал вида. Я действительно составил маленький план. Конечно, я бывал здесь уже не раз, и мне будет приятно показать тебе все самое интересное. Вот, посмотри и скажи, что ты думаешь. Я отодвинула в сторону тарелку с фруктовым салатом и взяла путеводитель с помеченными страницами. Своим аккуратным почерком Хьюго расписал буквально каждый наш день в Венеции. Мне стало грустно. Списки были в основном достопримечательности. Ты знаешь, мне нравится ходить по картинным галереям и все такое прочее, но я не меньше люблю и просто зависнуть за столиком в уличном кафе и наблюдать за тем, что происходит вокруг. Я мечтала посидеть на площади Сан-Марко и послушать, как соревнуются друг с другом уличные оркестры, запрыгнуть в проходящий мимо в Апоретто, пообедать в каком-нибудь небольшом кафе знакомым, только местным, Но я твердо усвоила одну вещь. Чтобы не возникло скандала, нельзя спорить с тем, что запланировал Хьюго. Это был наш первый день в Венеции, и он должен был пройти спокойно. Самый простой выход, как я знала, соглашаться с его предложениями, а потом, возможно, внести парочку своих, когда он будет в нужном настроении. «Прекрасно, дорогой». «Наверное, мне лучше надеть туфли без каблуков. Кажется, нам придется много ходить». Хьюго положил нож, он намазывал тост маслом и посмотрел на меня. «Для тебя это проблема?» «Нет, совершенно нет. Я просто пытаюсь припомнить, что взяла с собой. Пойду посмотрю после завтрака. Но ведь ты помогал мне собирать вещи, так что уверена, у меня есть все, что нужно». Так я задала тон нашему медовому месяцу, и нашим отношениям. Каждый день мы ходили по известным музеям и неизвестным картинным галереям. Я несколько раз пробовала вклиниться в планах Юго со своими идеями, но успеха не возымело. Кроме того, мне же нужно было действовать осторожно и незаметно, чтобы не вызвать конфликта и не испортить весь отпуск. Однажды мы проходили мимо пристани Вапоретто, и как раз в этот момент к ней подошел теплоходик. — О, смотри, Хьюго, давай запрыгнем туда на полчасика и поглядим, куда он нас довезет. — Лора, это же фактически автобус, — отрезал он. — В самом деле, дорогая, у меня нет привычки ездить в общественном транспорте, даже если он водный, и дело происходит в самом красивом городе на свете. Если тебе так хочется покататься, мы найдем лодку, и ты сможешь осмотреть окрестности, пока я читаю газеты после обеда. «Как тебе такая идея?» Я глубоко вздохнула. «Прекрасно!» «Спасибо, Хьюго! Это отличная мысль!» Он нежно улыбнулся и взял меня под руку. И я почувствовала удовлетворение от этого момента абсолютной гармонии. «Да, я знаю, что ты обо всем этом думаешь, и вполне представляю, чтобы ты могла мне сказать, но, Имо, я не хочу все время ругаться и спорить. Ведь так лучше, правда?» Свою вторую и последнюю попытку изменить расписание я сделала, когда мы пересекали площадь Сан-Марко, направляясь в какой-то музей. Это был наш последний день в Венеции. Знаешь, к Кьюго, мне очень захотелось капучино. Давай присядем куда-нибудь за столик и немножко послушаем оркестр. Всего несколько минут. Он улыбнулся и обнял меня за плечи. «Если ты хочешь кофе...» мы конечно выпьем по чашечке, но не здесь эти голуби отвратительны и они распространяют массу разных болезней. Даниэли в паре минут ходьбы отсюда давай пойдем туда и выпьем кофе в цивилизованной обстановке. конечно даниэль потрясающий отель и было бы приятно посидеть там и насладиться роскошью, но мне нравится просто наблюдать за людьми и не за такими, какие обычно останавливаются в Даниэле, богатыми, элегантными и лощенными. Но Хьюго ради меня внес изменения в свой план, и без всякого неудовольствия, поэтому я решила, что это уже маленький шажок вперед. В общем, мы довольно приятно и гармонично проводили время. Хьюго выбирал, куда нам пойти, и я посмотрела практически все достопримечательности в Венеции. Мы ели изысканнейшие блюда и постоянно разговаривали. Мне кажется, больше, чем за все время нашего знакомства. И я чувствовала, что мы на самом деле становимся ближе друг к другу. И он был со мной очень нежен. И в переносном смысле, и в прямом. Например, он так ласково поддерживал меня за локоть, когда нужно было пройти по узкому переулку или подавал мне руку, когда я выходила из лодки, которую мы нанимали, чтобы добраться из отеля до площади Сан-Марко. Если мы проходили мимо ювелирного магазина или бутика, где продавали скажем, дорогие шелковые шарфы ручной работы, он всегда останавливался и спрашивал, не хочу ли я зайти и что-нибудь себе выбрать. И каждый раз, когда отодвигал для меня стул в ресторане, он нежно гладил меня по волосам или целовал в щеку. Так что в этой области все было чудесно. Но ночи... Ночи были сплошным разочарованием. Хьюга больше не предлагал мне заняться любовью. На вторую ночь я попыталась предложить это сама. Я сказала очень спокойно и сдержанно, «Ты не присоединишься ко мне в спальне сегодня». Он только улыбнулся и покачал головой, «Не сегодня, дорогая. У нас был насыщенный день, и мы оба устали». Когда решу, что время подходящее, я дам тебе знать». Затем он запустил пальцы в мои волосы и притянул меня к себе, чтобы поцеловать на ночь. «Господи, это сводит меня с ума. Но я знаю, что если начну возмущаться, то ничего не добьюсь, а следующий день будет кошмаром. Единственное, что могу, как я поняла, это попытаться сделать его дни как можно приятнее». Если честно, не считая утомительных туров по музеям и галереям, это было совсем нетрудно. Но я стремилась вести себя идеально, чтобы он сам захотел быть со мной ночью. Так я дождалась нашей последней ночи в Венеции. За обедом призвала на помощь все свое обаяние и старалась быть веселой и соблазнительной. Хьюго смеялся моим шуткам, а я то и дело легонько касалась его в разговоре. Он решил, что ужинать мы будем в главном обеденном зале отеля. Сказал, что хочет, чтобы весь мир видел его красавицу-жену. И сам выбрал мне платье, шелковое, бледно-серое. По его словам, на его фоне мои волосы выглядели просто потрясающе. Как ты понимаешь, Я крайне нервно относилась к любым комплиментам моим волосам, но я сделала глубокий вдох и заставила себя успокоиться. Когда мы возвращались в свой номер, я взяла его под руку и положила голову ему на плечо. Осторожно, едва не сдерживая дыхание, пустила пробный шар. Начать я решила с приятных слов. Я хотела сказать тебе, Хьюго, что эти несколько дней были настоящей сказкой. Это самое лучшее место для медового месяца. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты сделал его незабываемым. Он прижал к себе мою руку. Да, это было прекрасно, не правда ли? Надеюсь, ты по достоинству оценила то, что твои желания я ставлю во главу угла. Я знаю, как будет лучше, хотя ты и не всегда со мной соглашаешься. Я исполнил твою мечту провести несколько дней в Позитано. Но потом мы вернемся домой, и начнется наша настоящая совместная жизнь. Тогда все будет по-другому. Я не совсем поняла, что он хотел этим сказать, но подумала, что мои усилия последних дней принесли свои плоды, поэтому решила рискнуть и побороться за главный приз. Мы вошли в номер, и я ласково притянула его к себе и слегка прижалась к нему потом подняла голову и поцеловала его, стараясь вложить в поцелуй всю свою нежность. Он мне ответил. Постепенно страсть нарастала, так что мне пришлось по-настоящему держать себя в руках. «Это обязательно произойдет», — думала я. Я знала, что произойдет. Мои руки проникли к нему под пиджак, и я осторожно погладила его по спине снизу вверх а потом прижалась к нему грудью. Я знала, что против этого ему было особенно трудно устоять, когда мы встречались до свадьбы. «Хьюго, пойдем ко мне в спальню», — тихо проговорила я. Я почувствовала, что его тело мгновенно напряглось. «Я как раз собирался предложить это сам, Лора», — довольно резко сказал он. «Мне кажется, женщине нехорошо проявлять инициативу. Я со мной не согласна. Нет, я не согласна. Абсолютно, ни на секунду. А ты согласна? Но какая же это была глупая ошибка с моей стороны. После всей той нечеловеческой работы, что я проделала, срезаться как школьница. Я же знала, что он любит быть главным. Я тут же сдала назад, но была расстроена и нервничала и сделала всё только хуже. Опять. Прости, Хьюго, я не знала, что ты так считаешь. Просто раньше это никогда не было проблемой. Теперь я понимаю, что у тебя другое мнение, чем у мужчин, с которыми я встречалась, и я всему научилась. Еще раз извини. Это было ужасно. Твои извинения приняты. Но я не желаю ничего знать о твоих проститутских отношениях с другими мужчинами. Не хочу даже думать об этом. Еще несколько дней назад я бы сочла это оскорблением и разозлилась бы или обиделась. Но сейчас моим главным чувством было ощущение полного провала. Та непрочная связь между нами и над установлением, которое так трудилась, оказалась разрушена в один момент. Дорогой, я не вела себя как проститутка, честное слово». Я ведь все рассказала о себе еще до свадьбы. У меня действительно были отношения с мужчинами, как и у большинства девушек моего поколения. Совсем с немногими. Но ты же знаешь, ты первый, кого я полюбила и за кого захотела выйти замуж и провести вместе всю свою жизнь. Я сама была в ужасе от того, как дрожал мой голос, но почему-то не могла не извиняться. «Прости меня». Мне просто очень хотелось заняться с тобой любовью, и я не понимаю, что сделала не так. Его лицо смягчилось, и он нежно взял меня за руки. Я полагаю, тебе еще нужно многое узнать о браке и о том, как думают мужчины. Я вовсе не хотел сказать, что ты вела себя как проститутка, и прошу извинить меня за эти слова. Но существует большая разница между несерьезными отношениями и долговременным партнерством. Я должен уважать тебя, Лора. А когда ты умоляешь о сексе, то сама себя унижаешь. Ты это понимаешь? Нет, — хотелось мне крикнуть, нет, нет, нет. Не просто крикнуть, а завопить во весь голос. Но я промолчала. Изо всех сил, стараясь не разреветься, я легла в постель. Я все еще надеялась, что Хьюго передумает, но в глубине души знала, что сегодня он ко мне не придет. Я снова сама все испортила. Я долго не могла уснуть. Последнюю ночь своего идеального медового месяца в Венеции я провела, размышляя о наших отношениях с Хьюго. Я чувствовала, что запуталась и ничего не понимаю. Я и сейчас ничего не понимаю. «Может быть, дело в его возрасте, как ты думаешь, или в происхождении, как ты считаешь, ему Нужно все время помнить о том, что он сделал все, чтобы этот медовый месяц был идеальным. Он был внимательным и заботливым, и накупил мне множество небольших подарочков. Может быть, все это много шума из ничего? Может, я всего лишь раздуваю проблему?» Что из того, что он не захотел проехаться на Вапоретто, и мне не удалось покататься на гондоле, как я мечтала? Это и в самом деле довольно пошло. И, возможно, мои настойчивые попытки затащить его в постель он воспринял как некую форму критики, что он меня не удовлетворяет. Может быть, и у него есть свои уязвимые места, несмотря на то, что вроде бы все говорит об обратном. Может ли ответ быть в этом? Как ты думаешь? Наверное, мне просто нужно лучше стараться. На следующее утро о событиях вечера никто не упоминал, и мы приготовились к отъезду в Позитано. Я так ждала этой части нашего путешествия, но в тот момент чувствовала только усталость и упадок духа. Думала об одном. Я замужем уже почти неделю, и мы всего один раз занимались любовью, да и то неудачно. Несмотря на мое неважное настроение, Позитано действительно оказался лучшей частью отпуска. Хотя, когда я пишу это, то ощущаю себя немного виноватой. Дело в том, что Хьюго, это область Италии, совсем не неинтересна. Он даже не захотел смотреть на Помпеи, потому что считает это дешевым аттракционом для туристов. А я и не посмела предложить совместную поездку на Везувий. Но он не возражал против того, чтобы я взяла водителя и отправилась туда без него, пока он читает газеты, делает телефонные звонки и все такое прочее. И он всегда с радостью встречал меня, когда я возвращалась обратно. Наверное, он велел водителю предупреждать его, когда мы едем назад, потому что каждый раз, когда я входила в номер, меня уже ждал бокал холодного вина. В каком-то смысле это было даже облегчение. Мне не нужно было проводить целый день с Хьюго и всячески ублажать его. У меня появилось время для себя. Возможно, я просто не создана для брака. Тебе сначала тоже было трудно? Не думаю. Ты тогда прям лучилась от счастья, я помню. Но в нашей сексуальной жизни произошли кое-какие улучшения. Я учусь. Рецепт здесь такой. Нужно дать понять Хьюго то я с радостью его приму, но самой никаких предложений не делать. Я попробовала сделать так прошлой ночью, и он сам пришел ко мне в спальню. Улучшение состоит в том, что ему захотелось заняться со мной любовью, но, к сожалению, сам процесс все еще не очень. Что я говорю «не очень»? Я слишком вежливо, это было ужасно. Почти насильственное проникновение, пара минут и все. Я не получила ни грамма удовольствия. Я ничем не дала понять Хьюго, что я недовольна, но странным образом он сам заговорил об этом сегодня утром. Лора, я знаю, что ты изо всех сил стараешься получить удовольствие от секса. Но какими бы комплексами ты ни страдала, я уверен, что когда мы вернемся в Оксфордшир, все наладится. Я помогу тебе преодолеть любые твои проблемы». Он взял мою руку и поцеловал ее. «Знаешь, до этой минуты мне даже в голову не приходило, что Хьюга может искренне считать, что проблема во мне. А может быть, так и есть?» Я хотела возразить, заявить, что это совсем не так машинально, но у Хьюга было такое участливое лицо, что я только кивнула и сказала, что тоже так думаю, и со временем все действительно наладится». Итак, медовый месяц кончился. Я многое узнала о Хьюго и много узнала о себе. Я никогда не считала себя неблагодарной и высокомерной, но теперь мне ясно, что я во всем вижу вину Хьюго, хотя на самом деле он только и делает, что старается доставить мне удовольствие. А что касается его, я поняла, что он совершенно не может воспринимать критику, ни в какой форме, ни в прямую, не предполагаемую может быть корни этого кроются в детстве обычно так и бывает как мне кажется с любовью и с грустью л